Глава 30. Лена. Здравствуйте, Елена. Я чуть не взвыла. Снова тот самый интеллигент, который явился в один день с боссом. В тот самый день, когда у меня был первый секс с Мирославом Даниловичем. Честно говоря, я уже забыла о небольшом инциденте. Появление этого мужчины меня не зацепило и не оставило значительного следа в моей памяти. И вот он снова здесь. Я больше по инерции и привычке, чем осознанно. Сразу же вышла и прикрыла за собой дверь. Знаю, что Таня не любила показываться лишний раз в коляске перед моими редкими гостями. В том, что мужчина пришел именно ко мне, не было никаких сомнений. Во-первых, по имени позвал. Во-вторых, смотрел так, словно я ему пять тысяч должна и не собиралась возвращать долг. «Здравствуй, забыла, как тебя?» На лице мужчины пробежала тень, заострились желваки. «Эней? Меня зовут Эней. Я знаю, что мы договаривались только онлайн, но потом ты пропала на некоторое время из сети. Я позволил себе прийти». «И получил отворот-поворот от моего мужчины. Более того, ты меня с кем-то путаешь, парень?» «Путаю?» — усмехнулся. «Разве я могу спутать то, что мне снится ночами?» «Ты...» — задержал дыхание. «Мне кажется, я влюбился. Впервые». «Раньше не понимал, почему об этом так много пишут и говорят, но теперь мне и самому хочется», — шагнул ко мне. «Тебе притормозить придется, — скупо сказала я. Я тебя не знаю ни в реальности, ни в каком-то онлайне, потому что я не веду переписки вообще. Меня реальность так, по-русски говоря, заебывает, что я просто кайфую, когда вечером можно закинуть гудящие ноги на спинку дивана и тупо пялиться в телек, не понимая, что там показывают». Просто жужжащий фон. Понимаешь? Вот это я, Елена, а не то, что ты придумал. Наверное, ты просто не готова к отношениям за пределом виртуальной сети, но так невозможно. Невозможно удержать эти строки по ту сторону экрана. Тем более я чувствую, что ты реальная и пахнешь цветами какими-то. Кондиционер для белья. Суперконцентрат в капсулах от Вернель. Сиреневенький. «Покупай и нюхай в свое удовольствие», — как можно более строго заявила. «О, как меня заводит твое сопротивление», — сверкнул глазами мужчина. И я вдруг поняла. Гадина подруга могла мне подсупорить не только с боссом, но и организовать переписку на каком-нибудь другом сайте. О, мой бог! А если она мою анкету на сайте знакомств выставила? А если напор на порноуслугах? Волосы на голове зашевелились от ужаса. «Стоило обезвредить тварь, но как?» «Стоп, Лена, все проблемы нужно решать по мере их поступления. Вот ко мне поступил Эней, с ним и разобраться стоит, в первую очередь». «Так, покажи переписку, парень», — скомандовала я. «Давай-давай, что жмёшься?» «Если вздумаешь удалить, у меня есть копии», — протянул телефон. «Да кто бы сомневался, небось на отдельном серваке хранится самое ценное. Итак, давай сначала». «Где ты меня нашел? На сайте знакомств в каком-нибудь?» «Решила меня проверить? Какой сайт знакомств?» «Мы познакомились на шутере, играли на одном сервере за команду «Титановые головы» при штурме крепости». «Стоп, больше ничего не говори, теперь я все поняла». «То есть мы с тобой, не совсем мы с тобой, конечно же, а виртуальная Елена и ты переписываетесь в игре, что ли?» «Поначалу на форуме команды, потом в личном чате, но он не тянет, функционал ограничен. Внешние ссылки не пропускает. Я попросил контакты. Ты не хотела, но в итоге у нас завязалась переписка. Надеюсь, не интимная?» Эней загадочно блеснул глазами за стеклами очков. «Зачем говорить, если ты все и так знаешь, Лена?» Выдохнул очкарик и чуть ли не тараном меня припер к двери квартиры. «Господи, да когда же это кончится?» «Отодвинься, Эней, и, может быть, хватит называть себя ником из сети?» «Это мое настоящее имя, Лена, и тебе об этом известно», — напористо произнес он. «В прошлый визит я немного растерялся, решил, что ты ведешь двойную жизнь, одна из которых тайная. И если бы все прекратилось, я бы больше не явился. Но наша переписка продолжается». «И пусть ты просила оставить все в виртуальности, я считаю, что уже стал большим, чем простой вирт». «Пора посмотреть в глаза правде», — засверкал глазами. «Ты любишь меня и не можешь ни дня прожить без нашего общения. Заканчивай что там у тебя с этим быдлом-ужланом, и мы будем вместе». «В первой части я с тобой даже согласна. Нужно посмотреть правде в глаза. Зайдем в квартиру, Эней», — дрожа от гнева произнесла я. Однако он посчитал мое волнение чем-то другим и носом ткнулся в мою макушку. «Волнуешься? Я тоже. Как вкусно ты пахнешь! Я хочу снять с тебя...» «Купи кондиционер, Эней, и дай мне войти, черт побери!» — пихнула локтем. Мы вошли в квартиру. Ожидаемо, Таня скрылась у себя. Я приложила палец к губам и показала Энею следовать за мной. Он пошел, будто магнитом его за мной тянуло. «Таня, выйди на минуту, это ненадолго. Я просто хочу тебе кое-что показать». «Привезли что-то?» «Ага, наушники твои, новые, помнишь, ты просила? Игровые такие с ушками. Раньше на неделю приехали, представляешь, какое везение?» Таня распахнула дверь. Я шагнула в сторону, и... Эти двое застыли друг напротив друга. Очевидно, Энэй свои фото Тани показывал, потому что сестра его явно узнала. Она побледнела. Глаза расширились и наполнились слезами. Руки затряслись и быстро-быстро закрутили колеса обратно. Она закатилась в комнату и захлопнула дверь, разразившись рыданиями. «Зачем ты это сделала? Зачем?» «А зачем ты моим именем и фото представляешься?» — выкрикнула я. И оттолкнула Энея в сторону. Побежала на кухню за стаканом воды. Эмоции душили. «Я ничего не понял. Лена?» Эней протопал за мной на кухню и наблюдал, как я пила, вытирая слезы. «Лен, ты хотела сказать, что на тебе лежит большая ответственность, и... или что?» «Да, Эней, ответственность лежит еще какая. И да, я Лена, настоящая Лена, понимаешь? А переписывалась с тобой моя сестра Таня, но назвалась мной. И, как я понимаю, не только назвалась, но еще и фото мои взяла. Господи!»